микробы внутри нас трудно в это поверить но оказывается в организме человека микробов не только не меньше а даже в несколько раз больше чем его собственных клеток где их только нет они огромными колониями населяют кожу они живут в носоглотке на всем его протяжении оккупировали кишечник а много их так потому что они в десять а то и в сто раз мельче человеческих клеток но при этом они сильно влияют на физиологические процессы в организме несомненно симбиз с человеком бактериемм явно полезен иначе вряд ли они его столь активно заселяли бы а почему бы и нет ведь обитающая в нашем теле микробная флора наход в нем не только постоянные благоприятные условия но и обильную пищу впрочем бактерии отнюдь не бессовестные переживалы и нахлебники а вполне приличные обитатели приносящие немалую пользу своему хозяину этот вывод убедительно доказали опыты в которых организм подопытных животных лишался микроскопических растительных симбионтов то есть бактерий так когда из чрева самок мышей с помощью кесарево сечения извлекли их потомство и стали воспитывать его в стерильных условиях то у мышат очень сильно вздулся кишечник предполагается что для усвоения пищи без участия симбиотических микробов кишечник должен быть длиннее и тоньще у мышей лишенных микроорганизмов микроскопические ворсинки выстилающие внутреннюю стенку тонкого кишечника и активно вссаываюющие переваренную еду тоже длиннее чем у обычных рызунов кроме того в стенках безмикробного кишечника также очень мало микроскопических углублений в которых обычно находят пристанящие бактерии меньше в стерильном кишечнике и клеток обеспечивающих иммунитет и даже количество нервных волокон управляющих перстальтикой кишок тоже меньше на основании этих данных ученые сделали вывод что микробы каким то образом даже управляют развитием кишечника создавая в нем необходимые для своей жизнедеятельности условия был установлен еще один любопытный факт связанный со стерильными мышами оказалось что отсутствие соответствующих микроорганизмов делает этих мышей очень чувствительными к инфекциям чтобы безммикробная мышь заболела достаточно сотни болезнетворных микробов в то время как для обычной мыши их необходимо около ста миллионов а причина столь невероятной пропорции в том что бактерии живущие в кишечнике обычных мышей физически блокируют пришельцев и даже выделяют антибиотик для их уничтожения. Но не только косвенные услуги оказывают симбиотические микробы нашему организму. Например, бактерии, населяющие кишечник человека, вырабатывают витамин К, необходимый для свертывания крови, но который нашим организмом не синтезируется. Да и некоторые другие витамины тоже поставляют нам кишечные бактерии. а шведский ученый микробиолог стафан номарк обнаружил вообще парадоксальное явление в отношениях человека и микробов исследователь выяснил что даже бактерия вызывающие язву желудка в какой то мере полез человеку ее роль в этой болезни открыта в конце прошлого века но только спустя десять лет стало ясно почему эта бактерия встречается в желудке и у многих здоровых людей она вырабатывает антибиотик защищающий организм от сальмонел и других опасных микроорганизмов видимо эта бактерия полезный симбионт который иногда сходит с ума и вызывает изъязвление стенки желудка причем возможно лишь у людей с пониженным иммунитетом но бактерии в большом количестве находятся не только в пищеварительном тракте человека их немало и на нашем языке при этом и здесь они тоже выполняют много важных функций но прежде чем доказать это обратимся сначала к химии точнее к знаменитым нитратам и нитритам о том насколько опасны нитраты для человеческого организма Регулярно пишут в газетах, журналах, книгах, говорят с экранов телевизоров, вещают с радиоприемников. И не зря. Для этого есть несколько причин. Нитраты могут вступить во взаимодействие с гемоглобином, заняв в нем место кислорода. А это приводит к тому, что в организме возникает дефицит кислорода, что в свою очередь чревато гибелью клеток в самых разных тканях. правда для таких серьезных явлений необходимо чтобы нитраты в организм попали в значительном количестве но нитраты как известно могут легко потерять один атом кислорода превратившись таким образом в нитриты которые очень активно вступают в реакции с аминокислотами в результате образуются особые вещества обладающие как считают многие ученые канцерогенными свойствами называются эти соединения нитрозаминами причем в этом случае даже незначительное количество нитратов представляет серьезная опасность вроде бы оказавшись перед такой щекотливой дилеммой организм из двух зол должен выбирать меньшее однако когда английские биохимики более пристально изучили перемещение нитратов в человеческом организме то выяснили что почти четвертая их часть попавшая в пищеварительную систему с кровью возвращается в ротовую полость и попадает в слюну здесь они превращаются в нитриты и со слюной попадают в пищеварительный тракт но ученые знают что в кислой среде нитрит теряет один атом кислорода превращаясь в более активные соединения оксид азота который крайне токсичен для многих бактерий поэтому у них и возник вполне закономерный вопрос не играет ли нитри роль незримого борца с микробами ведь он оказавшись вместе со слюной в кислой среде желудка может превратиться в оксид азота тем самым став орудием убийства микробов присутствующих в пище экспериментальные исследования Предположения ученых подтвердили, подкисленные слюда смертельно для кишечной палочки. Правда, ученые сначала не могли понять, как из нитрата во рту получается нитрит. Вскоре эта задача была решена. В последующих опытах выяснилось, что этими превращениями одного вещества в другое занимаются бактерии, обосновавшиеся на задней части языка, то есть нитрит. ближе к глотке таким образом эти микроскопические создания в определенной степени защищают нас от многих инфекционных желудочных заболеваний если это действительно так то понятно почему болезнями пищеварительной системы чаще всего страдают новорожденные и те кто в лечении применял в большом количестве сильные антибиотики Первые еще не успели приобрести нужные микробы, вторые уничтожили симбионтов лекарствами. Возможно, и белесый налет на языке при гастрите и других расстройствах это всего лишь полезные бактерии, пытающиеся нам помочь.